Я страшно напуган. Вы напуганы? Вероятно, вы не знаете, сколько служащих склонной ярда бург сменил и лишил должностей, тем самым погубив их карьеры и пустив по миру. Все начальство слепо доверяет Бурку, и Дональд рассмеялся. И вы боитесь, что на этот раз гнев этого великого сыщика обрушится на вас, не так ли? Саркастически заметил он, однако, мне кажется, что вам нечего опасаться, ведь вы исполнили ваш долг до конца. Вы никого не скрываете от правосудия и всеми силами стараетесь привлечь к суду убийцу. Не могут же за это прогнать вас со службы. Но если Питер Клифтон не настоящий убийца, прошептал сыщик, я должен сказать, что многое в этом деле мне до сих пор не ясно. Вы сказали мне, что Клифтон убил Хеля и что вы видели его, когда он лежал на кровати весь в крови. Вы сообщили мне, что жена Клифтона увезла его окровавленное белье в Лондон и что я найду эти следы преступления у него на квартире. Далее, вы сказали мне, что Клифтон вел дневник, в который записывал все выпуски сделанных им фальшивых денежных знаков. Ни один из этих фактов не подтвердился. Что же касается дела об убийстве старика Радлоу, то я передал сообщенные вами сведения моему коллеге, занимающемуся этим делом. Однако он говорит, что нет никаких доказательств о том, что Питер был в ту ночь в сен -Хэнте. Почему вы думаете, что Клифтон находился там в ту ночь? Дональд почувствовал, что Рупер настроен враждебно. И в первый раз сомнение закралось в его душу. До сих пор он думал, что довольно крупная сумма денег, переданная им сыщику, служила достаточным залогом его преданности. «Есть какие-нибудь новости относительно ловкача?» – спросил Дональд. Рупор колебался, что было весьма многозначительно. До сих пор он откровенно посвящал своего друга во все И все, что даже самые сокровенные тайны Скоттман-Ярда. Да, наконец, ответил он. Французская полиция предупредила нас, что на этой неделе ожидается крупный выпуск голландских денежных знаков. В Лондоне или в Париже. Кстати, старуха Энтерсон выздоровела. Я думаю, что она окончательно сошла с ума после убийства сына. Между прочим, знаете ли вы, Что Базиль Хель ее сын. Дональд покачал головой. Я был страшно поражен этим открытием, заметил он, но ответ его звучал не очень убедительно. Проводив рупера, Дональд поехал на Оскфорд-Стрит своему банкиру, Дональд обладал каким-то замечательным чутьем в финансовых операциях и очень удачно помещал деньги в различные ценности в зависимости от состояния рынка. В то время события на Дальнем Востоке оказали сильное влияние на состояние биржи. Упали в цене многие ценные бумаги. И банкир совершенно справедливо указал своему клиенту, что момент для реализации этих ценностей был самый неблагоприятный. «Подождите, недели через две рынок, быть может, снова оправится», – сказал он. «У нас есть сведения из Шанхая». Дональд прервал его. «Я вполне понимаю это», – сказал он. «Но на будущей неделе мне нужно будет много наличных денег. И я не остановлюсь на этом раз даже перед продажей с некоторым убытком». Банкир был очень изумлен таким ходом мысли своего скупого клиента. Дональд готовился к катастрофе. Если бы план его не удался, то ему спешно понадобилась бы вся имеющаяся на его счету денежная наличность. Он понял, что план его относительно жены и предполагаемое затворничество ее в течение трех месяцев не так легко осуществить. Марджори была для него загадкой. Изолируя ее от внешнего мира, он действовал лишь под влиянием настроения. Он был вне себя от ярости, когда молодая женщина рассказала ему, что была в комнате Джейн в ночь убийства Хеля. Когда же она, испугавшись,